книга 3 один молчаливый идет в поход господь его руководитель Оба графа уже схвачена Альба обещал молчаливому милости и прощение если он явится к нему. У Леншпигеля, узнав об этом, сказал Ламме, «Черт побери! По настоянию генерал-прокурора Дюбуа герцог приглашает принца Аранского, его брата Людвига, Гаустраттона, Ванденберга, Келленбурга, Бредорода и прочих друзей принца в течение шести недель добровольно явиться на суд и обещает им за это правосудие и милосердие». «Слушай, лама, как-то один амстердамский еврей, увидев с улицы в окне верхнего этажа какого-то своего врага, стал звать его на улицу. «Сойди вниз!» — кричал он. «Я отресну тебя по башке так, что она влезет тебе в грудную клетку и будет смотреть на божий свет сквозь ребра, как вор сквозь тюремную решетку». «Ну, — ответил тот, — обещай мне хоть в сто раз больше колотушек, и то я не сойду». «Так пусть и ответят принц Саранский и его друзья. Да, они так и поступили, ведь они отказались явиться. Эгмонт и Горн поступили иначе, и суд Божий покарает их за то, что они не выполнили свой долг».